«Верн. Может, стоило остановиться на кафе Ройл?» Когда дверь такси открывается, путь до ступени к Танотце кажется Верну таким долгим, что он почти готов дать заднюю. Да и непонятно, оценит ли Маклиш это малоизвестное, жутко дорогое место, где бывала сама королева. Про кафе Ройл футболисты знают. Их приглашают туда вместе с женами, когда они выигрывают кубок, Там позолота, бутылки Игристова, делающие, фух, снимки для газеты. Пожалуй, именно так выглядит их представление о классе, о высших кругах. Да, стоило пригласить его туда. Или в какой-нибудь ночной клуб, где собираются аристократы и мафиози. Не считая, конечно, того, что если бы Маклиш в Сохо взялся играть в Баккара, Это могло бы закончиться Бог знает чем. Да ещё бы идтись в сумму, которую Верн определённо не может себе позволить. Здесь же всё точно подсчитано, точно спланировано, а нужная сумма уже наскреблась за ранее. Это его единственный шанс произвести впечатление невозмутимого, обеспенного богача. Уже слишком поздно придумывать что-то другое. Просто не облажайся, говорит он себе. Неловко двигаясь в бледно-голубом костюме со слепительно белыми манжетами, он спешит к дверям в окружении концентрированного облака лосьона после бритья с маклишим на хвосте. Бронь на час дня на имя Тейлор, обращается он к метрдотелю, трущимуся чуть ленив в проходе. Он не пытается придать лоск к голосу, замаскировать сквозящий в нём южный Лондон. Нет, скорее наоборот. Верн может изобразить представителя офицерского класса, если захочет. Неочевидное преимущество службы в армии. Из кухни очень хорошо слышно, как всякие Руперты и Хьюго снова и снова произносят гласные, так как они звучат у них в богатых графствах. Но сейчас не время демонстрировать чудеса дикции. Что сейчас нужно? Так это обезоруживающая простота выскочки, беспардонно врывающегося в святилище Растапори флокте. Вы только посмотрите на него. Он мог бы быть уличным фотографом, шокирующим модный мир, молодым и деятельным гением из мира рекламы, парнем из звукозаписывающей компании, который одним пальцем управляет ритмом, молодым продюсером, прорвавшимся на Вест-Энд из Бэккингемширской кинокомпании. Большой шишкой в коммерческом телевидении. Это все не про него, но, в конце концов, они-то этого не знают, напоминает себе Верн. Разумеется, мистер Тейлор, отвечает человечек на побегушках, как только находит имя в книге бронирований, похожей на фотоальбом, который мог бы быть у кого-нибудь с фамилией Чамли или Фэншоу. Марио вас проводит. Наслаждайтесь ланчем, джентльмены. Превосходно. Невозмутимо бросает Верн и устремляется в сторону винтовой лестницы вслед за другим лакеем, но, сделав всего пару шагов, понимает, что где-то потерял Маклиша. Он останавливается у лестницы и, глядя из роскошного полумрака на главный вход, обрамленный силуэтами лепестков, свисающих из цветочных корзин, сквозь которые проглядывает яркий Сент-Джеймский день, видит, что его гость колеблется возле дверей, не решаясь войти. Маклиш смотрит на фасад с сутули в плечи и крутит пуговицу пиджака, что всегда означает «тревогу». Раз он оценил это место настолько, что оно его напугало, может статься, что Верн и не прогадал, и теперь может великодушно освободить его от этого страха. — Давай, Джо! — кричит он через плечо. — Никто тебя не съест! И Маклиш, слегка втянув голову, преодолевает ледяное силовое поле метров до отеля с едва заметной, почти извиняющейся улыбкой. В бывшем подземном хранилище под Таноццы всё ещё сохранились следы джаз-клуба в стиле ар-деко, коему он был до войны, когда аристократы и чернорубашечники Муссолини, и аристократы, которые были чернорубашечниками Муссолини, танцевали чарльстон на до блеска натёртом паркете. Но с тех пор над этим местом возобладал добродетельный мейфейрский вкус, накрыв всё пресной цветочной волной. Теперь тут везде сплошь белый лён, а на круглых столиках стоят маленькие букетики фрейзий. Официант усаживает их на маленькие позолоченные стулья неподалёку от лестницы, и Верн чувствует себя великаном. Но он чувствует себя великаном везде. Это факт. Он так долго ждал, когда вырастет и превратится в одного из тех изящных молодых ребят с длинными ногами. Но сколько бы он ни прибавлял в росте, а сейчас он был уже под 6 футов, он пропорционально увеличивался и в ширину. При любом росте он останется огромным квадратным куском мяса. С маленькими острыми глазками на лице шириной со щит. Он ходит в старый Бэксфордский спортзал не столько для того, чтобы поупражняться в спарринге, от которого он лишь потеет и задыхается, сколько чтобы часами зависать у груши для спидбола. На улице он никого не догонит, но если кто-нибудь добровольно окажется в зоне досягаемости его кулака, он сможет его уложить. А его габариты придают ему значимости, даже авторитета, что в целом компенсирует его возраст. В глазах окружающих он не 23-летний, в их глазах он не маленький. Официант приносит красное меню, тоже напоминающее какие-то фамильные реликвии Чамли Фэншоу. Маклиш, вцепившись в свое, выказывает новые тревожные знаки. Меню, разумеется, на французском, И снова, Боже, храни армейский корпус общественного питания. Спасибо тебе за возможность наблюдать за сержантами-поварами усердно печатающими потными пальчиками меню для офицерской столовой в лимасольской духоте. M I L L I -E F E U I L L I -E S. Так они выделываются в этих местах, скажи. Подчёркнуто серьёзно говорит Верн. В самом верху печень, потом стейк, потом палтус, а потом лобстер. «Ага», — говорит Маклиш. Он расслабляет запястье, а темные глаза перестают тревожно метаться по сторонам. «Ага». «Почему нельзя просто так и написать?» «Точно», — говорит Маклиш. «Знаешь, я ни разу не ел лобстера». «Черт», — думает Верн, — Остро осознавая исчерпаемость содержимого своего бумажника в левом кармане брюк. Ну так давай, говорит он. Вот тебе и возможность. Они тут прекрасно его готовят. Подают со всеми специальными французскими соусами и особыми приборами, чтобы вскрывать панцирь. Верн задерживает дыхание. Не, отвечает Маклиш. Знаешь, я просто возьму стейк. Отличная идея. Я тоже, говорит Верн. Он подзывает официанта. «Два антрикота «Медиум», пожалуйста, и бутылку «Кот Дюрон» 62-го. Ты не против, Джо?» «Нет, отлично», — говорит Маклиш. Теперь, когда кризис миновал, официант удалился, и опасность оказаться разоблаченным в том, что он не понял ни слова, осталась позади, он откидывается на спинку маленького золотого трона, раскидывает широченные ноги, охрустывает шеей и вытянув вперёд длинный подбородок, приготавливается к тому, что сейчас его будут развлекать. Симпатичный парень, чёрная копна волос и голубоватая белая кожа истинного шотландца. Вот это местечко, а? Это точно, говорит Верн. Одни графы и графини, сплошные титулы куда ни плюнь. И с знаменитостью всякие приходят. Правда? — спрашивает Маклиш. — Кто, например? — Ну, например, ты, — скалится Верн. — Да иди ты, — говорит Маклиш, и он, конечно, прав. У него нет и талики известности, которая хоть как-то могла бы оправдать его пребывание в этом месте. Запасной нападающий клуба 4-го дивизиона. Милол подписал с ним контракт всего 10 месяцев назад. За это время он успел ощутить, ту строго местечковую славу, распространившуюся на Бэксфорд, Нью-Кросс и Бермонтси, где работяги из доков покупали ему пинты, а он в ответ был вынужден выслушивать подробные рассказы о том, где и как именно в этом сезоне налажала команда. А потом, по субботам, дочери этих самых работяг строили ему глазки. Но ему по душе эти подколки верно, присыпанные комплиментами. По нему видно, что он привык, к некоторому избытку женского внимания. Он и здесь оглядывается по сторонам, скорее всего, просто машинально, чтобы проверить, не встрепенулась ли какая-нибудь барышня. Не тут-то было. Самыми молодыми дамами из тех, что обедали сегодня в Танотце, были прилизанные мейферские барышни лет за тридцать в туфлях-лодочках и жакетах без воротника, которые, смеясь, сдвигали на бок породистые, плотно сжатые колени. В ответ на свой воодушевлённый взгляд Маклиш получал в лучшем случае вздёрнутый нос. Вернее, не совсем. Парочка женоподобных, точно полусонных пареньков по другую сторону от лестницы разглядывали его с нескрываемым удовольствием, но на этом лучше не заострять внимание. Ну ладно. Например, тут бывает королева. Серьёзно? Ага, серьёзная и величественная. Вот это да, говорит Маклиш. И ты, её величество, и ты. Иди ты, отвечает Маклиш. Ему 19. Мать удар хватит, когда я ей расскажу. Хорошо, благодушно говорит Верн. Даритель похвалы, достойный маминых ушей, главный на этом празднике жизни. Тут как раз вовремя возвращается официант с бутылкой вина. Наливают немного на пробу в бокал, стоящий рядом с Верном, и после выразительного кивка следует церемония разлития и наполнения бокалов для воды. Ритуал хрустального звона и бульканья перед лицом, которое моглиш снова умолкает. "Твоё здоровье", решительно говорит Верн, они чокаются бокалами. Пока Маклиш осторожно делает первый глоток, Верн, подавшись вперёд, тихо произносит: Может быть, она сидела на этом самом стуле. Вполне может быть, что ты сейчас сидишь на отпечатке монаршего зада. Маклиш закашливается и втягивает голову в плечи. Полегче, говорит Верн. Винишка-то не выплёвывай, фонд за бутылку в конце концов. Чёрт побери, нельзя так говорить, шепит Маклиш. Не здесь. Он определённо покраснел и озирается по сторонам, словно и тени вот-вот неминуемо появится полиция снобов и его схватят. Можно, чёрт побери, отвечает Верн, хотя и сам строго следит за своим голосом и наблюдает за обстановкой. И даже чёрт побери, нужно. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, говорит Верн, откидываясь на стуле так, что его светло-голубые лацканы, ослепительная нейлоновая рубашка размера 3XL и шёлковый бирюзовый галстук заполнили всю картинку перед глазами Маклиша своей несокрушимой надёжностью. Эти люди, это место, всё это очень мило, но их время прошло. Это вчерашний день. А меня не интересует вчерашний день. Я смотрю в будущее. Оглянись, за кем тут будущее? М? А я тебе скажу. Не за ними, чёрт побери, за нами. Кто здесь будущее? Мы. Он бросает на Маклиша исполненный решимости взгляд, такой же, как у кого в спортзале удостаивается груша для спидбола. Парень ёжится. Но при этом его распирают эмоции. Он впечатлён. Появляются стейки. Их подали с круглыми упругими шампиньонами. Но после неудачной попытки наколоть один из них на вилку, когда гриб просто выскользнул из тарелки и испачкав скатерть, Маклиш оставил идею их попробовать. Но нежное мясо легко покоряется ножу, и он, воодушевлённый речью, верно игнорирует грибы, жуёт, глотает вино, и перехватывает инициативу. «Так ты собираешься открывать рестораны, верн?» «Определенно», — говорит Верн. «И уж точно что-нибудь посовременнее, чтобы было светло, просторно и никаких вот этих старомодных штучек. Ну, ты понимаешь». Маклиш с ухмылкой кивает. «Но это второй этап. До него надо дойти. Идея в том, чтобы завоевывать мир постепенно. Сначала идут здания, Например, жилые дома. С ними не прогадаешь. Жильё же всем нужно. Он достаёт бумажник и протягивает Маклишу крупную визитку кремового цвета. Grovenor Investments. Самое солидное имя, которое он только мог придумать для компании, располагающейся над забегаловкой в Восточном Бэксфорде. "Ты будешь строить дома?" спрашивает Маклиш. "Пока нет. Я планирую их покупать и сдавать в аренду". Хочешь сказать, что будешь домовладельцем? говорит Маклиш разочарованно и даже с некоторым неодобрением. Отец говорит, что все домовладельцы труглодиты, как тот тип Рахман, читал в газетах, как он натравил на детишек здоровенных собак. Нет, нет, нет, тут же парирует Верн. С этим покончено. Новый закон, который только что приняли, положит всему этому конец, вырвет с корнем. К слову сказать, Новый закон о Баренди положил конец и всем строительным фирмам-однодневкам, с помощью которых такие люди, как Верн, не имеющие никакого капитала, могли легко наложить лапы на ипотечные суды. Но он об этом не заикается. Это мой шанс, понимаешь? Все эти жулики и троглодиты теперь вне игры, потому что на этом больше не наживёшься. Но разве ты не хочешь на этом заработать? Я хочу заработать. отвечает Верн. Я заработаю, потому что знаю как. Смотри, есть Бэксфордская Хай-стрит, есть Нью-Кросс-роуд, есть центр Депфорда и Левишима. Сколько там домов с магазинами на первом этаже и квартирами на втором? А я тебе скажу. Тысячи, буквально тысячи. И купить их можно за бесценок. А кто получает арендную плату с владельцев магазинов? Тот же кому платят жильцы, домовладелец. Бог с ним, что старушка сверху платит гроши, потому что закон о аренде не распространяется на нижние этажи, не затрагивает магазины. Там-то и кроется маленькое золотое жило. Деньги с аренды первых этажей покрывают все расходы на приобретение дома и этого и следующего и так далее, пока в один прекрасный момент тебе не будет принадлежать вся чёртова улица. Ну, не знаю, неуверенно отвечает Маклиш. Верн практически видит его мысль. Тот представляет вереницу бексфордских мясных лавок, захудалых овощных магазинчиков, сомнительных торговцев подержанной мебелью и заплесневелых газетных киосков. Ему явно сложно поверить, что где-то там может прятаться хоть какое-то подобие золотой жилы. Я думал, это будет что-то, ну, поновее. Ты же сам сказал. Будет, наседает Верн. С этого всё начинается. С обычной улочки, с обычного магазина, потенциала, которого никто не разглядел. А потом, да, потом начнётся всё веселье. Потом пойдут торговые центры, офисные кварталы, грёбаные катки и казино и небоскрёбы. В Бэксфорде, спрашивает Маклиш. «Ты хочешь построить небоскребы в Бэксфорде?» «А хрен ли нет?» — говорит Верн, и они оба разражаются хохотом. Добрым, воодушевленным, а рядом витают призрачные силуэты небоскребов над рекой. Является незваный официант и разливает по бокалам остатки вина. Не торопится, затейливо поворачивает бутылку, чтобы с горлышка не падали капли, размахивая у них под носом белым ручником. Маклиш как будто сдувается и снова начинает ерзать. «А не желаете еще бутылочку, джентльмены?» — спрашивает официант. «Нет, вали отсюда!» «Нет, спасибо!» — отвечает Верн, отмахиваясь от него большой розовой рукой и продолжает наступление. «Так что, видишь, все начинается с малого, с повседневного, но это действительно будущее, мое будущее, возможно, твое». потому что такой парень, как ты, должен спрашивать себя, а что дальше? Так отец постоянно так говорит. Похоже, он мудрый человек. Вкратце говоря, Верн, готовясь призвать в свидетели семейную мудрость, но Маклиш, отложив вилку с ножом, сутулил плечи и скорчил гримасу, стараясь, хоть Верн и не сразу это понял, кого-то изобразить. Ох, подумаю о своём будущем, Джо. — сказал Маклиш, резко перевоплотившись в карикатурного уроженца Глазга со старческим хриплым прокуренным баритоном, потрескивающим, как обезумевший счетчик Гейгера. «Футбол — неплохое дельце, когда ты молодой. А чего ты будешь делать, когда колени откажут? Когда тебе стукнет двадцать пять, и твои начальники решат, что ты уже старый, а?» Откуда тогда деньги брать на блестящие костюмчики и галстуки? Превоплощение оказалось таким точным, вверну и в голову бы не пришло, что парень на такое способен. А ещё он совершенно не мог определить, сколько неприязни на самом деле кроется в этой пародии. А он у тебя оптимистичный, да? Он решает не рисковать и прибегает к старой доброй иронии. Да нет, он не то чтобы не прав, вздыхает Маклиш. Но он говорит это с таким грёбаным самодовольством. И чем же он предлагает тебе заняться? Потом пойти на железную дорогу, как он. А степеница. Это хорошая работа, если, конечно, ты не думаешь, что слишком хорош для неё. А сам ты не в восторге от этой идеи. Теперь он на безопасной территории. Кто же в 19 лет В самом начале своего пути, своего полёта, порадуется мысль о падении на землю. Не очень. Что ж, ты определённо способен на большее. Да? Да, конечно, способен. Позволь спросить, сколько они тебе сейчас платят? Разумеется, Вэрн знает, сколько, до последнего пенни. Выяснить это было одним из ключевых моментов в подготовке к сегодняшней встрече. Как он и предполагал, вопрос настораживает маклише. Почему вы спрашиваете? Это так, для примера. Не подумай, я не допытываюсь, дай-ка угадаю. Я бы сказал, фунтов 30 в неделю. Лесть. После забастовки, которую игроки устроили 3 года назад, ещё один ценный ключик к их разговору ограничения заработной платы, действовавшие десятилетиями, сняли. Но Милол далеко не самый богатый клуб, а Маклиш ещё далеко не звезда. К тому же, они прикрываются тем, что он молод, поэтому сейчас он получает 26 фунтов и 10 шиллингов. Около того, говорит Маклиш. Неплохо, говорит Верн. Молодец. Но знаешь что? На самом-то деле, если подумать, в конечном счёте это просто гроши, сынок. "Что вы спрашивает Маклиш, не понимая, смеяться ему или обижаться. Нет, конечно, в сравнении с британской железной дорогой просто превосходно, но в сравнении с тем, что ты мог бы иметь, в сравнении с миром, он обводит пальцем окружающий их аттракцион роскоши, миром, который настолько созрел, что стоит лишь нажать, главное знать, как и куда. Так вот," В сравнении с этим ты просто нищий, приятель. Считай, ничего за душой нет. И всё же у меня достаточно денег, чтобы вы мной заинтересовались, говорит Маклиш. "Прости", переспрашивает Верн, позволив морщинке смущения рассечь свой массивный лоб. "У меня достаточно денег, чтобы вы попросили меня вложить их в это". Маклиш стучит пальцем по визитке на скатерти. Что ты думаешь, я хочу, чтобы ты инвестировал в это? А разве нет? О, господи. Говорит Верн, сиясь изобразить, что это предположение его одновременно смутило и развеселило, но не слишком, чтобы не вышло оскорбительно. «Нет, боже, приятель, у меня совершенно противоположные цели. Нет, нет, нет, в этом смысле у меня все в порядке. Деньги есть, и, по правде сказать, из карманов поглубже, чем твои, без обид. Так вы не хотите от меня денег?» «Нет, прошу прощения, видимо, я не вполне ясно выразился». «Тогда чего вы хотите?» — спрашивает Маклиш. Верн цокает языком и смущённо опускает взгляд. Ну, тянет тон, потирая указательным пальцем несуществующее пятно на скатерти. Я собирался подвести к этому, знаешь, чтобы не прямо в лоб, но рас так, всё, что мне нужно. Он поднимает глаза, чтобы одарить Маклиша заранее подготовленным, исполненным искренности взглядом, который вместо этого цепляется за кое-что у парня за спиной. Там, у подножья винтовой лестницы, в окружении набриолининых кавалеров с континента, он замечает лицо, которое в последний раз видел с высоты 50 футов на сцене Ковент-Гарден. Песня, которая тогда звучала, вознеслась до шести шиллинговых мест на галерке и попала ему в самое сердце, вывернула наизнанку. Без своего трагического облачения она выглядит старше, а светское лицо кажется незнакомым, но это она. Вот здесь, в паре футов, эта женщина ключ к тем чувствам, которые он надёжно прячет внутри, даже от самого себя. Когда он покупает билет в оперу, левая рука его не знает, что делает правая. Примечание. Евангелие от Матфея. Глава 6, стих 3. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Конец примечания. Он действует у себя же за спиной. Втихаря проскальзывает на Вест-энд, отвернув внутренний взор от осознания того, что чуть позже он будет промокивать глаза носовым платком. будет сидеть под золоченным потолком Ковенд-Гарден, а по щекам будут беззвучно струиться слезы. Теперь у него щиплет глаза. Ему следовало бы сейчас нанести тщательно спланированный решающий удар этого дня. Все льстивые, алчные и унизительные ловушки уже сработали, пора заканчивать. И где-то там он все еще говорит, а Маклиш кивает. Но Верн, как будто раздвоился. Верн, который заперт внутри, Верн, который преклоняется перед красотой, Верн, который не представляет, чего хочет и как это получить, мягкотелый Верн появился в самое неподходящее время, чтобы отвлечь внимание Верна, которому сейчас следует со всей возможной твёрдостью довести дело до предопределённого финала. из кокона вместе с ним обычным вылез этот, который только и хочет, что глазеть, открыть рот и таращить глаза, который не хочет произносить слова, придуманные убедительным толстым человеком в голубом костюме, которого, по правде говоря, возмущает эта мелкая грязная схема. Тем временем тот верн, который так упорно трудился, начинает ощущать пустоту. Силы иссекают энергия испаряется. Финальный аккорд его пламенного выступления становится водянистым. Где убедительность? Где азарт, которым он должен заразить Маклиша? Дезертирован, растерянно медлит при виде дивы на другом конце зала, который только что подали консоме. Примечание. Консоме — Блюдо французской ресторанной кухни, представляющее собой концентрированный прозрачный бульон из мяса и дичи. Конец примечания. Что я хотел бы одолжить, так это твоё имя, говорит он. Люди тебя знают. Я хочу использовать его, чтобы повысить авторитет фирмы, добавить немножко шика, пока я буду её поднимать. Если ты Позволишь мне это сделать? Я возьму тебя в долю, и со временем это может принести тебе немало денег. Когда я дойду до непоскрёбов, даже несмотря на эту полушутку в конце, это всё равно будет самая неубедительная попытка заключить сделку в истории. Ни один дурак не поведётся на такое. Без шансов, Верн. Без шансов. Его блуждающий взгляд скользит мимо маклише. Настолько очевидно мимо, что Маклиш не может этого не заметить. Твою мать, выдыхает Верн, скорее от отчаяния, нежели от восхищения. Маклиш оборачивается, чтобы посмотреть, что же такое привлекло его внимание, но видит лишь худощавую темноволосую женщину лет 40, судя по всему, иностранку. Повернувшись, он видит, что Верн закрыл лицо рукой. Е смотрит на мир сквозь щели между толстыми розовыми пальцами. Что такое? спрашивает Маклиш, почему-то решивший понизить голос до церковного шёпота. Я же говорил, что сюда заходят известные люди. очень тихо произносит Верн. Вот как раз одна из них. Мария Каллос. Простите, но я не знаю, кто это. Она певица. Она Как бы объяснить? Он мог бы сказать её голосовые связки как ноги Бобби Чарльтона или что-нибудь в этом роде, что-нибудь меткое и смешное, чтобы маклишу было понятнее, но ему не хочется. Примечание. Сэр Роберт Чарльтон родился в 1937 году. Английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель Золотого мяча. Конец примечания. но ему не хочется. Не хочется смешивать эти два мира. Не хочется возводить даже шуточный мостик между тем, что он чувствует, когда поёт Каллос, и тем, что он сегодня делает. Они не сочетаемы. Он не хочет их сочетать. Она, потрясающе, неубедительно бормочет Верн. Так вы фанат? спрашивает Маклиш. Мальчишка улыбается. Без насмешки, доброжелательно, ободрительно. В Верну приходит мысль, что Маклишу, должно быть, доводилось наблюдать, как незнакомые люди теряли дар речи и смущались, когда встречали его самого. «Знаете что? Я думаю, вам стоит пойти и поздороваться. Идите, это же такая возможность, она не будет против». «Нет». «Да идите же», — уговаривает он. «Нет!» Маклиш шутливо вскидывает руки с видом одновременно снисходительным и озадаченным. Дело ваше, дело ваше. Никто вас не заставляет. Он смотрит на свои массивные стальные часы. Верн, мне пора идти. Так вам нужно только моё имя, никаких денег, ни пенсы. И вы не будете как тот Ракман или как его там, ничего сомнительного? Нет. Тогда ладно. Думаю, я ничего не теряю. «Великолепно», — говорит Верн, — «это великолепно. Тогда нужно подписать кое-какие бумаги». «Оки-доки», — отвечает Маклиш. «Ручка есть?» У Верна есть ручка. Он передает ее Маклишу, и тот послушно подписывает «здесь», «здесь» и «вот здесь», не глядя, точно как Верн и должен был подтолкнуть его сделать, если бы не был так ослаблен. Так, совершенно не обратив внимания на то, что написано на третьей странице, Маклиш подписывает ипотечное поручительство. "Ну вот", говорит Маклиш. "Будем надеяться, что вы спасёте меня от железной дороги". Было приятно, Верн. Верн оплачивает счёт, и теперь Маклиш возглавляет шествие вверх по лестнице, мимо снующих туда-сюда Локиев, через таинственный портал Богачей. обратно к слепящему свету лондонского дня. Верн не оборачивается, взглянуть на мисс Каллос. Он отдаёт последний фунт, чтобы посадить Маклишена в такси. Взмах рукой. Затем он брёт к автобусной остановке. Он очень устал. У него осталось 6 пенсов на автобус до Бэксфорда. Ехать целую вечность. Но где-то в районе Ватерлоо до него начинает доходить, что его план сработал. Ещё утром он не был никаким застройщиком, но не теперь. Он перестаёт дрожать. На Elephant and Castle в автобус врывается толпа школьников. Мальчишки устремляются на второй этаж, к месту, где сидит Верн, но наткнувшись на взгляд, предназначенный для спидбольной груши, отступают. Где-то на полпути по Walworth Road Он начинает насвистывать мелодии из оперы "Тоска", тихо и не попадая в ноты.